Глава седьмая. Раздался знакомый стук, два раза, пауза, затем еще три раза. Услышав его, Елена облегченно вздохнула: значит, кто-то из друзей. Выждав еще несколько минут, она открыла дверь и с удивлением увидела, что жена доктора приехала не одна. Рядом с возбужденной Мари стоял незнакомый мужчина в гражданской одежде, светловолосый с усами песочного цвета. Вид у него был довольно хмурый за плечами незнакомца висел рюкзак. «По-моему, он из УСО», сказала Мари, поправляя заколотые в пучок сидеющие волосы. Она кивнула появившимся Элизе и Флоранс. «Прости меня, Элен, я знаю, что ставлю вас под удар, привезя его сюда, но другого выбора у меня не было». Элен стала дурно, но она все же заставила себя вопросительно посмотреть на Элизу. Сестра прищурилась и едва заметно кивнула. Это означало, что немецкий дезертир уже спрятан на чердаке. «Только бы сидел там тихо», — с надеждой подумала она. «Специальные операции», — произнес незнакомец. Элен сосредоточилась на нем. Надо будет порасспросить его об Англии. Ей уже приходилось задавать подобные вопросы, и она поклялась себе больше так не делать. Видно, придется нарушить клятву. «Значит, британец?» «Англичанин. У вас тоже английский выговор, но вы не англичанки?» Сестры покачали головами. Ему ответила Флоранс. «Мы француженки». Он вскинул брови и присвистнул. «Значит, юные леди, вы все двуязычные?» «Никакие мы не леди», — возразила Элен. «Говори за себя», — засмеялась Флоранс. «Все просто», — включилась в разговор Элиза. «Когда мы жили в Англии, то дома говорили с родителями по-французски, а в школе по-английски». «Это бывает полезно». «Присаживайтесь» предложила Елен, выдвигая стул. «С превеликим удовольствием», — улыбнулся англичанин. «А не найдется ли у вас пива? «Как насчет домашнего вина?» Доброжелательно улыбнулась Флоранс, показывая ему открытую бутылку, сливовый ликер. «Что угодно!» — обрадовался он. «Главное, чтобы там содержался спирт!» «Мари, вы не присядете?» — спросила Елен, обняв гостью за плечи. Мари покачала головой. «Я великолепно могу стоять», — ответила она, поцеловав Элен в щеку. «И что же привело вас сюда?» — спросила Элен, глядя на англичанина. Пару дней назад меня сбросили на парашюте в эти места. Приземлился неудачно. Мой напарник бил куда-то пропал. Я попытался его найти, но местность кишит нацистами. Он передернул плечами. Всю ночь я провел на дереве прямо под носом у немецкого поискового отряда. Спускаясь с дерева, не удержался и рухнул вниз. К счастью, поблизости оказалась Мария, она меня подобрала. Ночь я провел в кабинете доктора. Элен заметила перевязанную руку. «Доктора Уго?» «Да, но рана пустяковая, так, царапина». «Только эту царапину пришлось зашивать», — добавила Мария. Слушая англичанина, Элен внимательно наблюдала за ним. Физически крепкий, уравновешенный, Держался он легко и непринужденно. У него было открытое честное лицо и такие же честные зеленые глаза. Этот человек никак не мог быть немецким шпионом. «И все же, спокойствие ради, я должна задать вам несколько вопросов», сказала Елен. «Из-за чего вспыхнула семилетняя война?» Французы воевали с англичанами за право владеть североамериканскими землями. «И кто победил?» «Разумеется, мы». Хотя в данном случае, поскольку вы француженка, я должен был бы сказать, что вы проиграли. Я не ошибся? С вашего позволения вопросы задаю я, прищурилась Элен. Назовите мне самое большое озеро в Англии. В Англии? Переспросил он мастерски пародируя лицо испуганного школьера. Озеро Уиндермир в Лейк-Дискрикт. Элен задала еще несколько вопросов, на которую он ответил точно и без запинки. «Откуда вы родом?» «Из Сайрен-Сестера, графства Глостершир». «Где учились?» «В Челтнемском колледже». «На какой улице он находится?» «На Бат Роуд. «Это все вопросы. Я выдержал испытание. «Выдержали», — улыбнулась Елен. «Сестры уже слышали о нескольких разведчиках из УСО, сброшенных на парашюте в их местности, а также к северу и востоку отсюда». Если все, что им довелось услышать, правда, его вместе с напарниками забросили для подготовки бойцов сопротивления к непосредственным действиям. «Как нам вас называть?» «Джек, можете звать меня Джеком». Все это время Мари стояла, прислонясь к стене и с полузакрытыми глазами слушала их разговор. Теперь настал ее черед говорить. «Элен, дело в том...» Мари помолчала, словно подготавливаясь к продолжению. «Ты могла бы оставить Джека у себя на несколько дней, пока не заживет его рука? Потом его переместят». Элен почувствовала, как у нее на шее затягивается петля, шумно втянула воздух и принялась медленно выдыхать. «Так как?» — спросила Мари. Элен молчала, просто стояла, жевала щеку изнутри и пялилась в пол. Почему Мария обратилась к ней с такой просьбой? Ведь знает, что это невозможно. Нет. Подняв глаза, наконец ответила Элен. Риск слишком велик. Мы не можем. Мария, вы и сами знаете, что не можем. Элен чувствовала растущее напряжение сестер. Дать пристанище разведчику УСО всегда было делом рискованным. Прежде она неизменно противилась таким просьбам. Но сейчас когда у них на чердаке прячется немецкий дезертир, это стало абсолютно невозможно. Едва Флоранс заговорила, Элен тут же оборвала младшую сестру и вопросительно посмотрела на Элизу. Та пожала плечами. Элен поняла, решение снова придется принимать ей. «А Джек не может побыть у вас?» спросила она, не ожидая положительного ответа. «Или на какой-нибудь из конспиративных квартир?» «Поначалу мы так и хотели, но сейчас, когда вокруг полным-полно стаповцев перемещать его куда-либо рискованно. В другое время я бы не обратилась к тебе, но кабинеты клиника находятся слишком на виду. Уго считает, что Джеку сначала нужно залечить рану и только потом перебираться в другое место». Элен подумала о красивом доме Четы Маршан, выстроенном в XVIII веке. Окна дома выходили на главную площадь средневековой части сен сесиль Рядом журчал фонтан, а поблизости стояла старинная церковь. Стены докторского особняка были из того же золотистого камня, что и их дом. Оттуда открывался такой же захватывающий вид на реку Дордонь, протекающую по самому сердцу Черного Перегора. Внутри дома были старинные камины, потолочные балки и паркетные полы ровесники особняка. Элен воспринимала его как образец настоящего уютного дома как часто в обеденный перерыв они с Мари сидели в огороженном саду, где благоухали розы, подтягивали аперитив и говорили о жизни. Но особняк действительно находился в самом центре деревни, и, скорее всего, за ним велось наблюдение. «Что-нибудь известно о пропавшем напарнике Джека?» — спросила Элен. «Не исключено, что его схватили. Наверное, потому гестаповцы и понаехали сюда». Чувствовалось, Джек оскорблен подобным ответом. Бил ничего не выдаст. Мы с ним уже бывали во Франции. Это наше второе задание». Элен закрыла глаза и мысленно пожелала «Пусть, когда она их откроет снова, немецкий парень не испарится с чердака». Она жестом позвала Элизу с собой. Они вышли в коридор и там встревоженно переглянулись. «Что за чертовщина?» шепотом спросила Элиза. «Могу задать тебе такой же вопрос. Что нам делать?» «Придется оставить его у нас». «Он услышит, что мы постоянно шастаем на чердак. Как нам быть с Томасом?» «Я же предлагала сдать его партизанам. Еще не поздно». «Элиза, он совсем еще мальчишка». «Немецкий мальчишка». «Представь, как кто-то из наших ребят вот так же оказался бы в Германии, один, не зная, куда идти». «Но теперь ему никак нельзя оставаться у нас!» «Может рассказать Джеку правду?» «Ты с ума сошла!» Элиза сердито посмотрела на сестру. «По-моему, Джек человек порядочный», сказала Элен, чувствуя, как краснеет. «Элен, Розмари Боден, я уверена, он тебе приглянулся». «Не говори глупостей». «Ну и куда же мы поместим этого порядочного человека?» «Пока в твою комнату, она в задней части дома». «Ну почему в мою?» — нахмурилась Элиза. — Ты и сама знаешь, почему. Из твоей комнаты есть выход на другую лестницу. Там ему будет меньше слышно, как мы ходим на чердак по главной. — А я где буду спать? — Идем ко мне. — Спать с тобой в одной постели? Нет уж уволь. Ты храпишь и вертишься, а мне нужно выспаться как следует. Элиза надула губы, демонстрируя свое недовольство. — Будет тебе выдумывать, — засмеялась Элен. Поставим раскладушку. Спасибо, дорогая. Илиза у Грюма вздохнула. Они вернулись на кухню. Ну что же, сказала Элен, ловя на себе пристальный взгляд Джека. Джек сможет провести у нас пару дней. Благодарю вас, мэм», — Он подмигнул ей. Мне пора возвращаться к Уго, сказала Мари. Расцеловав сестер в щеки, она пошла к двери. Будьте осторожны, хором напутствовали ее сестры. Его тоже, мои дорогие, ответила Мари, скрываясь за дверью.